Затклое дыхание. Вот послал черт гостя. «Эй ты! Язык проглотил!» Никита Рубко взял ее за руку и сказал, как выстрелил. «Катерина, ты моя. Я хочу тебя». «Чего? Я хочу тебя». Она против воли кинула взгляд на его оттопырившуюся ширинку как в Валькином бульварном романе мелькнуло в голове. Да только герой ее романа совсем не принц, не герцог. Маньяк какой-то. Катя попыталась вырвать руку из потных Никитиных лап, но тот держал ее крепко и повторял, как в ряду, «Ты моя, не уходи». Да он, правда, псих, буйный. Теперь Катюша по-настоящему испугалась. Она резко рванулась, сбросила такие его руку со своей и закричала, «Иди отсюда!» Никита, на удивление, быстро повиновался. Он взял со стола свой соевый батончик и молча вышел из комнаты. Катя тут же заперла за ним дверь и долго сидела, бездумно глядя во французский учебник. Ничего себе, послал Бог, поклонничка. Валентина вернулась поздно. Ее губы были слегка распухшими, наверняка применяла на практике полученные в романах знания. Как там Гоша? Невинно поинтересовалась Катя. «Гоша? А, Гоша, да прекрасно. Только он, вот, невежа, до гостиницы меня не проводил, а по дороге...» Валентина швырнула на стол уже знакомый Кате соевый батончик и заверещала. «Представляешь, с ума сойти! Ко мне сейчас этот придурок, Никита пристал, чуть не изнасильничал, сволочь!» Настя, полевая, заперлась в своей комнате и в очередной раз открыла яркий буклет. Она получила его во французском комитете по образованию. Представилась сотрудницей вымышленной турфирмы «Орион», а документов там не спросили. Протянули вежливо стопку ярких бумаг, сказали «Будем рады с вами сотрудничать». С глянцевых буржуинских страниц улыбались во все свои белейшие зубы иностранные дети, В классах сидят, сияют. В бассейне веселятся, зубы скалят. Райская картинка. Не то, что наши тоскливые школы. Французский колледж приглашает студентов со всего мира. Школьники за партами, дети в библиотеке. Ученички репетируют спектакль. Скачут на лошадях, прыгают по теннисному корту. Год обучения стоит 30 тысяч долларов. Комиссия для турагентства – 15%. процентов. Четыре с половиной штуки баксов. С одного ученика просто дух захватывает. А может, все-таки... Настя на однокурсник уже второй год работает в операционистском недавно созданном банке «Русский национальный кредит». Получал тысячи рублей и регулярно докладывал. Шеф вчера опять с бодуна был. После обеда принял какую-то телку, «Блондинка, ноги, во! Два часа в его кабинете сидели, а на завтра я и кредит оформлял». Настя отшвырнула журнал. «Нет, ничего не получится. Даже если ей удастся развести хмельного банкира на кредит, что она будет делать дальше?» «Зарегистрируешься, снимешь офис, дашь рекламу», — услужливо подсказал мозг. Но я мне только двадцать два боялась, Настя. Ну, и жди до сорока. К тому времени весь бизнес расхватают. Настя вновь всмотрелась в фотографию огромного парка с особняками-корпусами. Вчиталась. «Самый респектабельный колледж во Франции. Лучшее в мире классическое образование». Она наверняка сможет найти богатенького «Буратинку», который захочет отправить в этот рай свое чадо. В дверь немилосердно заколотили. «Настька! Прыжки объявили!» Она нехотя поднялась с кровати. Впервые в жизни прыгать не хотелось. Маша Маркелова с помощью безотказного Гоши проверяла у сына домашнее задание по-русскому. «Вот, Бестолыч, ошибка на ошибке!» ворчала она. Впрочем, урок больше исправлял Гоша. Мария со всякими там жушу, пишу с буквой «У» и сама особенно не дружила. «Давай уж закончи сам», — попросила она Гошу. Встала, прослась по комнате, сладко потянулась,